Воспоминание тринадцатое. Андрей, мать. После ухода странной посетительницы Андрею стало не по себе. Его охватило непонятное чувство, сродни тому ощущению, какое бывает, когда силяешься что-то вспомнить, роешься в памяти, заходишь из той стороны и с этой и все никак не можешь ухватить за хвост нужный образли, имяли, слово.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 Но эта женщина не только не просила у него денег, но даже почему-то не на шутку обиделась, когда он заговорил о них. Что же ей тогда было нужно? Для чего она так упорно внушала ему, что они знакомы, если он и в этом Андрей готов был поклясться, никогда в жизни ее не видел?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 Но и стоя под душем, он безо всякого удовольствия, подставляя тело упругим тёплым струям, продолжал думать о гостье. Если она не попрошайка, то кто? Сумасшедшая? Она так настойчиво убеждала, будто учила его в младших классах, что он почти ей поверил. К тому же она называла какие-то имена, даты, перечисляла события якобы из его жизни, рассказывала о его отце, матери. Ни одно из этих имен, кроме имени Кости Панова, ему ни о чем не говорило, и большинство рассказанных ею историй тоже не имела с ним ничего общего. Никогда в жизни он не был вожатому малышни, никаких моделей и самолетов с ними не мастерил и ни в какой поход не ходил. Да, но семиклассники-то его и впрямь отлупили за школой, когда он был в пятом классе. Это-то действительно было с ним. И фамилию обидчика, которую она назвала Уханов, Андрей помнит. И скандал из-за разбитого в кабинете биологии окна тоже помнит. Не говоря уж об уходе отца. Откуда посторонняя женщина может все это знать, да еще с такими подробностями? Просто невероятно. Объяснение пришло, когда он вышел из души и растирался махровым полотенцем. Сегодня оно от чего-то показалось ему влажным и слишком жестким. Наверное, решил он, эта женщина знала его когда-то в детстве, а сейчас она бедняга, не в своем мумие. Вот и путает собственные фантазии и реальность. Да, такое вполне возможно. Не исключено, что она даже и учительницей его когда-то была. Кстати, а как звали его первую учительницу? Такое ж не забывается. Странно, он ничего о ней не помнит. Ни имени, ни лица, вообще никаких событий, связанных с младшей школой. Не помнит, молодой она была или зрелой, высокой или маленькой, худой или толстой, доброй или строгой. Ни голоса, ни цвета волос, ни прически ее. Ничего он не помнит. «А-а-а!»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 Потом он уселся на белой кожиный диван в гостиной и, попивая свежевыжатый сок, который сегодня явно не удался, был недостаточно холодным и отдавал горечью, открыл альбом. В этот, теперь уже старый, потёртый альбом, мама всегда аккуратно вклеивала его в немногочисленные детские фотографии. В большинстве своём случайные, нечёткие и не слишком удачные чёрно-белые любительские снимки. Альбом как по заказу распахнулся на нужной странице, и увидев его содержимое, Андрей, неудержавшись, выругался вслух. Выяснилось, что фотографии времен его младшей школы почти не сохранились, то есть сами-то карточки оставались на месте, но состояние их оказалось не то, что плохим, а просто таки ужасным. Одни снимки почему-то были порваны, другие выцвели так, что ничего нельзя разобрать, по третьим расплылись непонятно откуда взявшиеся мутные пятна, а те, что более или менее сохранились, были сделаны неудачно. Так он нашел только три фотографии своей первой учительницы, взделанные в классе у доски на линейке первого сентября и на первомайской демонстрации. Но в классе она повернулась спиной к объективу так, что в кадр попал только затылок. На линейке стояла в тени и лицо ее было закрыто большим букетом гладиолусов. А на демонстрации не только ее лицо, но и фигура до пояса оказались прикрыты транспарантом с надписью "Мир, труд, май". С каким-то странным чувством перелистывал Андрей альбом со своими детскими фотографиями. Не переставая удивляться, как же плохо сохранились карточки, он отлично помнил, что в школе их фотографировали каждый год. Значит, в альбоме должно было лежать восемь снимков их класса. Но их было только три: за второй, пятый и седьмой классы. На последнем кто-то тщательно замазал черным фломастером все лица. Второй, очевидно, пострадал от воды, так как слился почти в сплошное мутное пятно. а первый снимок на две трети выцвел, так что с трудом можно было разглядеть всего несколько лиц. И никого из этих ребят Андрей не помнил, разве что только Лариску Зуеву, жутко вредную девчонку с жиденькими косичками и тоненьким, как комариный пескимерским голоском. Эта Лариска чуть что бежала ябедничать на всех учителям, ее в классе иначе как крыса Лариса и не называли. Нелучше обстояло дело и с остальными нешкольными фото. Андрей передряхнул весь альбом, начинавшийся его младенческими снимками и заканчивавшийся фотографиями в возрасте 18 лет. Потом мама умерла, и альбом стало вести некому. Как она помнится, старалась аккуратно наклеивала карточки на плотные листы, подписывала почему-то непременно чернильной ручкой даты и название к фотографиям, которые сама придумывала.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 Андрей решительно отодвинул альбом и взглянул на часы. Пора было собираться. Сегодня он был приглашен на великосветское мероприятие – вечеринку, которую устраивал новый знакомый, владелец сети магазинов элитных часов. Тот очень просил Андрея появиться ровно к семи. Видно, торговля приборами, измеряющими бег времени, приучила его к точности. Что ж, придется быть точным, но нужно успеть заехать задашкой. Ему в последнее время часто приходилось бывать в обществе, и обычно он брал с собой Дашку, хотя и без особой охоты. Даша, увы, совсем не относилась к числу тех женщин, с которыми не стыдно появиться в свете. Она не обладала эффектной внешностью, не умела ни одеться, ни подать себя, и часто терялась и смущалась, общаясь с людьми, особенно с теми, кто не был ей симпатичен. Так что Андрей никак не мог понять. Зачем она ездит с ним? Ведь по собственному ее признанию она не любила большего скопления народа и терпеть не могла тусовок со всей их пустотой и показной роскошью. Однако каждый раз, стоило Андрею сказать, что он куда-то собирается, она упорно просилась поехать с ним. Боишься, что меня у тебя отобьют? Усмехался он. Так не бойся. Ты ж знаешь, мне сейчас никто не нужен.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 А пока они дотащились с рублевки до Сходнинской через все возможные пробки, он и вовсе успел выйти из себя. И когда Дашка появилась наконец из подъезда и села в машину, он набросился на нее: "Ты на часы смотришь? Мы с тобой во сколько встретиться договорились? Я тебе сто раз повторил, что мне сегодня нужно быть четко к определенному времени, а ты копаешься. На целых десять минут опоздала. Андрюша, ну прости, пожалуйста." начала оправдываться Даша. Как назло мне перед самым уходом сестра позвонила, ей срочно нужно было узнать. тоже мне причина в негодовании перебил он. Да какие у нее могут быть срочные дела? Не работает, сидит дома со своим спиногрызом. Ты могла бы и попозже ей перезвонить, ничего бы с ней не случилось. Кстати, а что ты такое на себя напялила? Я специально его купила. Это платье для сегодняшней вечеринки. Тебе оно не нравится, Даша смутилась. А что, по твоему, кому-то может такое нравиться? презрительно фыркнул Андрей. Цвет какой-то безобразный, сидит на тебе как мешок и старит тебя лет на десять. Я давно заметил, что у тебя совсем нет вкуса, Даша. Ты бы хоть советовалась с кем-нибудь, когда шмотки покупаешь, а то выбираешь такое, что тебя только уродуют. Ты и так, то честно сказать, совсем не красавица. а когда еще вырядишься, черт знает как. Даша ничего не ответила, отвернулась к окну, чтобы скрыть набежавшие на глаза слезы. По правде говоря, Андрей и сам не относился к числу любителей помпезных тусовок, но считал, что ему просто необходимо на них появляться. Сейчас, когда он не просто быстро, а просто таки стремительно богател и укреплял свое положение, ему казалось весьма важным показываться на людях, Как можно чаще мелькать в светской хронике и всячески пиариться. От того-то он и таскался по всем этим презентациям, благотворительным вечерам, вернисажам и прочим пати, хотя и не получал от их посещения никакого удовольствия. Впрочем, он уже и не помнил, когда в последний раз получал от чего-то удовольствие. Вот и теперь ему очень быстро все стало действовать на нервы. Тусовка едва началась, а ему уже казалось, что он больше не может видеть эти фальшивые улыбки и демонстративные позы, слушать манерные голоса, самому изображать доброжелательность и приветливость и наблюдать, как это изображают другие. Его мучило от смеси запахов элитного парфюма, шампанское казалось кислым, а фрукты и закуски безвкусными. Точно он жевал не саму еду, а упаковку от нее. Свое раздражение Андрей вымещал на ни в чем не повинной Даше. Он обидел ее раз, другой, третий, и кончилось дело тем, что она расплакавшись при всех бросилась вон из зала. Ничего, поплачет где-нибудь в туалете и вернется, особенно не беспокоясь, решил он. Но Даша так и не появилась. Очевидно, она совсем ушла с вечеринки и уехала домой. Хотя они и договорились накануне, что после тусовки вместе поедут к нему, он нисколько не чувствовал себя виноватым, а напротив еще больше разозлился на Дашку. Детский сад какой-то, честное слово. Он мысленно махнул рукой и через пятнадцать минут уже напрочь забыл о ней, увлекшись разговором с помощником стареющицей, которого так и продолжал называть брокером. Брокер тоже появлялся на подобных мероприятиях, но как-то ухитрялся прибрасывать их чуть ли не в производственные совещания. Во всяком случае, он ничего не пил и не ел, говорил только с нужными ему людьми и исключительно по делу. Появлялся как-то незаметно и также незаметно исчезал. Прошло несколько дней, прежде чем Андрей вспомнил, нет, не о Даше, о ней он больше не думал. а отданном самому себе обещании съездить на кладбище к матери. Да, надо было это сделать. Он там не был уже неизвестно сколько. Могила наверняка запущена до、да、нельзя. Надо посмотреть, что там можно сделать. И в один из дней, на которые у него не было особенных планов, Андрей заставил себя подняться пораньше и отправиться на Ваганьковское кладбище. Стоял конец августа.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 Все выставленные на продажу цветы уже начали увядать, а некоторые давно засохли или безнадежно пожухли. Да и продавщица, которая копошилась где-то в углу и едва подняла голову при появлении клиента, выглядела не лучше своего товара: страшненькая, неухоженная, руки грязные, под ногтями земля. И это один из лучших цветочных салонов на Рублевке. Первым его желанием было тотчас развернуться и уйти, но ехать на кладбище без цветов он считал неудобным, и потому преодолевая отвращение, заставил себя купить букет самых дорогих роз и приказал охраннику, теперь став очень состоятельным человеком, он никуда не выезжал без сопровождения, спрятать их в машине куда-нибудь подальше, да хоть в багажник, лишь бы с глаз долой, не видеть их фальшивой расцветки, не чувствовать тяжелого запаха сырости. Вернувшись в свой Роллс-Ройс, Андрей вдруг заметил, что кожа, которой обит салон его новенького автомобиля, заметно вытерлась и потеряла вид, когда только успела. Новый шофер, которого ему рекомендовали как профессионала высокого класса, вел машину отвратительно, грубо и резко тормозил и дергал с места рывком, а от сидящих рядом с шефом охранников невыносимо разило смесью пота и дешевой туалетной воды. Обстановка на дороге сегодня была ужасна, как никогда. Пробки подстерегали их, казалось, на каждом метре. Светофоры только и ждали их появления, чтобы переключиться на красный. Ну а пешеходы так и лезли под колеса. А водители машин, едущих рядом и навстречу, будто вообще никогда в жизни не слышали ни о каких правилах дорожного движения. Словом, путь от Рублевки до Ваганьковского кладбища стал настоящим мучением.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 Там обнаружилось лишь старое, почти полностью сгнившее дерево с желтой, точно в октябре осыпающейся листвой на нем многочисленных оставшихся живых ветках. Оградки, кресты, деревья, крик ворон над головой — он решительно не знал, куда ему надо идти, где сворачивать, и даже сомневался, что сможет вернуться обратно. А еще очень мешался этот проклятый букет роз, который он с отвращением нес в руках. Толстые острые шипы до крови искололи ему пальцы. Вода, оставшаяся на стеблях и листьях, все время капала на его стильный английский костюм, оставляя на нем крупные, неприятно пахнущие пятна, почему-то имевшие ядовито-коричневый цвет. Он плутал очень долго, не меньше трех четвертей часа. Его сопровождающие забеспокоились, не случилось ли чего плохого с их шефом, начали звонить на мобильный, спрашивать, все ли с ним в порядке, И Андрей, не стесняясь выражениях, послал их куда подальше. А, сознав в конце концов, что могилы матери он так никогда и не найдет, он выбросил остатчертевший букет в первую попавшуюся мусорную кучу, благо их тут повсюду было навалом, и вдруг почувствовал страшную усталость, настолько сильную, что его даже перестали держать ноги, присел рядом с этой кучей прямо на землю. вынул из кармана припасенную бутылку аллитной водки Абсолют, глотнул прямо из горлышка. Водка от долгого пребывания в кармане успела нагреться и стала отвратительной на вкус, точно дешевая паленая поила, которую ему как-то раз довелось попробовать в начале девяностых. Тогда последствия этого эксперимента оказались столь печальными, что с тех пор он старался пить только качественное спиртное или не пить вообще. Прямо перед ним, на самом верху мусорной кучи, валялся большой венок из когда-то живых цветов, листьев папоротника и еловых веток. Еще недавно он, очевидно, стоил весьма и весьма недешево, это было ясно и до сих пор. Но теперь цветы завяли, ветви и листья помялись и поломались, а позолота с надписью на траурной ленте осыпалась, так что теперь при всем желании нельзя было разобрать, Кому предназначалась эта дань последней памяти? И при взгляде на этот выброшенный венок у Андрея вдруг непроизвольно мелькнула мысль, что венок этот похож на его жизнь. Пройдет еще совсем немного лет, и блеск также осыплется, он также окажется выброшенным в мусорную кучу, никому не нужный и всеми забытый. И никакие деньги, сколько бы их у него не было. не в силах хоть что-то изменить в этом неизбежном процессе. Побыстрее отогнав от себя эти мысли, он постарался переключиться на что-то более позитивное. Он попытался думать о маме, вспомнить ее, представить ее образ, но это у него никак не получалось. Виделось что-то такое смутное, туманное, расплывчатое, и все, на удивление, крайне неприятное. Вот они вдвоем осенним вечером идут домой из детского сада. Резко похолодало, лужи затянулись тоненьким хрупким ледком, и маленькому Андрею ну просто нестерпимо хочется остановиться у каждой лужи и постучать по ней резиновыми сапожками, ломая этот новенький лед на мелкие осколки. Он отстает от матери, с размаху бьет ногой по луже, лед неожиданно легко проламывается. А под ним оказывается неожиданно много воды. Она грязным фонтаном взлетает из-под его ноги, густо забрызгивая и его, и маму. И мама раздраженно кричит на него, ругает какими-то обидными словами, отвешивает за трещину и больно сжав в руке его пальцы тащит за собой. Или другое воспоминание о темном зимнем утре, когда сон так сладок и так хочется хоть немного. самую капельку еще поспать. Мама настойчива будет его, потому что уже пора в школу, но ему настолько неохота вылезать из теплой постели, что он притворяется, будто не слышит ее ворчания и окриков. И тогда мать рывком ставит его на ноги, бьет по спине мокрым холодным полотенцем и волочит за ухом в ванную, а царапа в щеку острыми ногтями. Вспомнился и еще один случай, уже из юности. Ему пятнадцать, он уже учится в техникуме и собирается на очередное свидание с девушкой. На нем его гордость, новенькие джинсы вранглер, впервые в его жизни и фирменные джинсы, купленные у спекулянтов на самостоятельно заработанные деньги, просто бешеные деньги, сто рублей. Перед уходом он заскакивает на кухню, где мама печет пирожки с местным фаршем и луком. «Погоди, не убегай голодным, съешь хоть один пирожок на дорожку», — говорит мама. На столе перед ней большое блюдо, покрытое старым дырявым полотенцем. Андрей торопливо хватает с блюда один пирожок, разламывает его, но тот оказывается таким обжигающе горячим, что он невольно роняет его, и вывалившаяся начинка попадает аккуратно на новенькие джинсы, оставив на них здоровенное жирное пятно. Это просто катастрофа! Как же он орал тогда на мать! Но и она не молчала, тоже кричала в ответ, что он эгоист, думает только о себе и какие-то сраные джинсы ему дороже родной матери. Да, только такого рода воспоминания раились у него в голове, пока он сидел у мусорной кучи на кладбище. Но при этом восстановить в памяти яркий образ матери никак не удавалось, возникали лишь отдельные фрагменты мозаики. прозизительный, срывающийся на визг голос, когда она на него кричала, некрасиво выбившиеся из-под жиркого пучка прядки волос, черные волоченные ботинки, прощай, молодость, замызганый серый баллонеевый плащ, в котором она ходила вплоть до холодов, торчащие из-под одеяла желтоватые пятки. Это ее привычка всегда высовывать ступни из-под одеяла почему-то ужасно раздражала его. Не меньше, чем ее манера, говоря о еде, постоянно употреблять уменьшительно-ласкательные суффиксы. Не хлеб, а хлебушек. Не лапша, а лапшичка. Не мука, а мучка. Огурчики, сметанка. Тьфу ты, до сих пор аж передергивает, как противно. На дорожке совсем рядом вдруг раздались чьи-то шаги. Андрей был даже рад, по крайней мере, это хоть на миг отвлекло его от неприятных раздумий. Но вот того, что на кладбищенской тропинке вдруг покажется стареющаяся, одетая в черные брюки, темно-лиловую блузку и такого же цвета туфли на высоких шпильках, он никак не ожидал. Зато она, очевидно, изначально настроилась на встречу с ним, поскольку не выразила никакого удивления, увидев его, а уверенно подошла и присела рядом, прямо в шелковых брюках на грязную землю. И это совершенно не понравилось Андрею, уж кого кого. А вот ее-то он сейчас совершенно не хотел видеть. Зачем ты пришла сюда? Недружелюбно буркнул он. Я тебя не звал. Чего ты бешишься? Хмыкнула она в ответ. Из-за того, что цветы испортили костюм? Подумаешь, велика ли важность? У тебя теперь столько денег, что ты можешь не только каждый день. но даже каждый час покупать себе по самому дорогому костюму в лучших бутиках Англии, Франции или Италии. Причем здесь костюм? Возмутился он. Дело не в этом. Я злюсь совсем не поэтому. А почему же? Может быть, ты мне расскажешь об этом? Кратчево поинтересовалась она. Я хочу вспомнить маму. Так ты же ее помнишь? Жива возразила старьевщица.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 Я хочу вызвать в памяти хоть что-то, хоть что-то хорошее. Не может быть, чтобы родная мать, которая меня любила, а она любила меня, я знаю это, не была связана для меня ни с чем светлым, добрым и хорошим. Этого не может быть, слышишь? Чтобы она ни разу не приласкала меня, не сказала мне ни одного теплого слова, не сделала ничего такого, что оставила бы во мне светлый след. Так ведь просто не бывает. Но ничего, ничего подобного у меня в памяти нет. Ну нет, так нет. Стареющаяся пожала плечами. Раз нет, так о чем теперь говорить? Тебе, мой дорогой, повезло гораздо больше, чем многим другим людям. Ты сам хозяин своим воспоминаниям. И если в них чего-то не сохранилось, что-то утрачено, то виноват в этом только ты сам и больше никто. Значит, все-таки было что-то хорошее. Он пристально поглядел на нее. Наверняка было, хоть я этого и не помню. Значит, ты купила у меня и этого воспоминания. Благодаря тебе я лишился почти всего доброго и светлого, что было во мне. От того там -то мне так и плохо. Знаешь? Еще немного и я начну тебя ненавидеть. Да знаю.